Глава 32. Динамитные деньги. «Я только что от вашего брата, — объяснил я Марвину Бриду, — я писатель. Я его расспрашивал про доктора Феликса Хоникера. Такого чудака поискать, как отцукин Это я не про брата, я про Хоникера. Это вы ему продали памятник для его жены? Не ему, детям». А тот ни при чем, он даже не удосужился поставить каменные могил. А потом, примерно через год после ее смерти, пришли сюда трое хониковских ребят. Девочка, сочаянная такая, мальчик и малыш. Они потребовали самый большой камень за любые деньги. И у старших были свои стишки, они хотели их высечь на камни. Хотите — смейтесь над этим памятником, хотите — нет, но для ребят это было таким утешением, какого за деньги не купишь. Вечно они сюда ходили, а цветы носили уж не знаю, сколько раз в году. Наверное, памятник стоил огромных денег, куплен на Нобелевскую премию. Две вещи были куплены на эти деньги. Дача на Моиси Кот — этот памятник. Но динамитные деньги... Удивился я, подумав о взрывчатой злобе динамита в совершенном покое памятника и летней дачи. Что? Нобель ведь изобрел динамит. Да, всякое бывает. Будь я тогда боканистом И распутывая невероятно запутанную цепь событий, которая привела динамитные деньги именно сюда, в похоронное бюро, я бы непременно прошептал... Дела, дела, дела. Дела, дела, дела. Шепчем мы, боганисты, раздумывая о том, как сложна и необъяснима хитрая механика нашей жизни. Но, будучи еще христианином, я мог только сказать, да, смешная штука, жизнь, а иногда и вовсе не смешная, сказал Марвин Брит.